Глава 51. Рядом с черным внедорожником мои планы меняются. Я хочу сесть за руль и сама ловлю костю за локоть, останавливая его. Он не сопротивляется, протягивает ладонь к пассажирской дверце и лишь в салоне кидает первую ремарку. «Боишься, что завезу куда-нибудь?» Я смотрю на него с укором, и он отвечает мне легкой улыбкой, которой красноречиво признается, что не всегда удачно шутит. Он вернул себе расслабленный настрой или смог его досконально изобразить, чтобы успокоить меня. Я сама не знаю и не пытаю его въедливым вниманием. Отворачиваюсь к лобовому стеклу и слежу за дорогой, постепенно возвращая нас в центр города. «Не сразу!» но я выслеживаю две машины сопровождения в задних зеркалах. «Мои ребята», — успокаивает Константин, когда замечает направление моего взгляда. «Одна машина останется с тобой». «Я уже ездила с охраной, и мне не понравилось, но спасаться от огнестрельных пуль мне не понравилось еще больше». «Я разберусь с проблемой в кратчайшие сроки», — добавляет мужчина. Тебе не придется жить, как важному свидетелю. Наверное, стоит сконцентрироваться на кратчайших сроках, потому что мне действительно тошно от одной мысли, что придется терпеть телохранителей и черные мерсы под окнами квартиры, которые еще будут сменять друг друга. Но я обращаю внимание на другое слово. Разберусь. Он разберется и решит проблему. Насильно же? Что ты сделаешь с ним? — С кем? — С тем, кто подставил твоего брата. Константин поворачивает голову и смотрит на меня непонимающим взглядом, будто я спросила глупейшую вещь. — Так и есть, впрочем. Сама понимаю. — Только не знаю, как приложить всем известные законы жестокого мужского мира к моей вселенной. — Как жить с таким? — Поэтому я молчал, — добавляет он. Если бы он не был твоим супругом, я бы никогда не признался. Сколько он не признался? Ты бы скрывал от меня эту сторону своей жизни? Ты бы догадалась, ты очень умная лис. По мне видно, что я не Лёша, что я пробивался наверх другим путем. Да и в другие годы, но детали я оставил бы при себе». Мне хорошо от его спокойного, уверенного голоса. Он вспомнил себя и обволакивает меня выверенными точными интонациями, за каждой из которых стоит сила. Мы словно меняемся местами. Я переждала его бурю, помогла ему вернуться на твердый берег и теперь могу отдаться своим сомнениям и закономерным мыслям, пока Константин усмиряет нарастающее внутри меня беспокойство». Он почти что поет колыбельную, тихую, ласковую и говорит важные вещи. «Зачем тебе страшная правда обо мне, Лиз? Зачем детали и прошлое? Я могу защитить тебя, это главное». «Ты сказал, что уедешь из города после...» «Да». «Ты угадала, мне не просто здесь». «Куда поедешь?» «А куда ты хочешь?» Я оборачиваюсь к нему и ловлю напряженный взгляд. Ты перескочил через вопрос, Констант. Ты не предлагал мне ехать с тобой. Я хочу, чтобы ты была со мной. Хочу забрать тебя и увести подальше от всего безумия. Простые слова. Честные, и правильные. Они отдаются глубоко внутри, и я непроизвольно сжимаю кожаный руль. Я люблю тебя, Лиз. Господи. Меньше всего я ожидаю этих слов и на мгновение прикрываю глаза. К счастью, перед нами широкий проспект, который позволяет легкомысленную вольность. Константин наклоняется ко мне и обхватывает руль, легонько задевая мои пальцы, после чего тянет в сторону. Давай перестроимся. И остановимся. Я киваю, не скрывая нахлынувших эмоций. Ты не мог признаться перед дорогой? Я только сейчас это понял. Он убьет меня своей честностью. Он словно наигрался в хитрые игры и изощренный флирт и хочет расставить все точки над «и» или даже впервые в жизни пробует быть открытым и в чем-то обнаженным. Я вновь ругаю себя за самовлюбленную мысль, нашептывающую, что у столь опытного и искушенного мужчины не было Романа сильнее, но его поведение наталкивает меня именно на такие выводы. Я не могу объяснить свои чувства, но я вижу, как ему трудно даются слова и взгляды глаза в глаза. «Как мне, черт возьми? Я удивил тебя?» Он усмехается, прячась за вальяжной улыбкой, когда я притыкаюсь к жестяной будке, которая укрывает нас от пешеходной дорожки. «Да, я не ожидала». Меня сбивает резкий сигнал сотового. Я оставила звук только для важных контактов и на мгновение отвлекаясь на размышление, кто это может быть. «Ответь, все нормально», – кивает Константин. «Прости». Я достаю сотовый только, чтобы взглянуть на экран. Секунду. Я вижу, как в мессенджер продолжают падать сканы документов и фотографии, одна за другой, с номера Владислава. Он все же собрал досье на Константина по моей просьбе и теперь высылает своего рода отчет. После заключительной фотографии приходит его сообщение. Он очень опасен. Нужна моя помощь? Я резким мы даже истеричным рывком включая блокировку, чтобы фотографии побыстрее исчезли с экрана и не вонзились в мою память. «Да, ты очень умна, Лис», – произносит Констант, разрушая повисшую паузу. «Я могу рассказать сам, если ты хочешь». Видно, он зацепил взглядом несколько сканов и понял, что речь идет о его прошлом. «Ты правда хочешь знать?» – добавляет он. А я смотрю на зажатый в руке сотовый и не знаю ответа.